Голова 42 вторая. Магда нахмурилась, переводя взгляд с одного мрачного лица на другое. «Хотите назначить меня на пост, чтобы консультировать вас по народам отдаленных земель?» «Нет, не консультировать». Вестон оперся локтем на полированный стол. «Вы могли бы ездить по землям и доносить взгляды и постановления Совета до народов, которые живут в отдаленных местах. Они ведь часть Срединных земель. Они должны знать, что происходит здесь, в замке. Должны знать о войне и прочем». «В конце концов», – добавил Седлер, – «если нам суждено проиграть войну, они тоже падут под беспощадным правлением императора Сулакана». Как и мы, вы знаете, если враги победят, они убьют любого, кто обладает магией. Древний мир безжалостен в своей цели стереть магию с лица земли. Вы же будете специальным послом совета, информирующим людей о том, что мы делаем в попытках защитить их от угроз. Разглашая информацию, вы будете помогать защищать их. В то же время вы сможете просить их о помощи совету и Срединным землям. Несмотря на весь энтузиазм сэдлера, Магда понимала истинную причину. Совет хотел избавиться от неё, Или, по крайней мере, некоторые члены. Вдова первого волшебника становилась все более надоедливой и острой занозой в их пятке. Советники искали причину, достаточно важную для Магды. Ту, от которой она просто не смогла бы отказаться. «Для меня честь, что вы достаточно высоко думаете о моих способностях», предлагая этот пост, – сказала Магда без веры в собственную речь. «Я ценю ваше доверие, советник Вестон». Несмотря на улыбку на губах, глаза Вестона были холодны. «Существует также вопрос о назначении первого волшебника», – произнес старейшина Кадал. Нам нужен первый волшебник, который возглавит Срединные земли в войне. На кону наше выживание, положение ужасно. Мы не смеем более откладывать поиски человека, способного заменить бараха. Огромное количество одаренных прибыло в замок предложить свои услуги, и им необходим первый волшебник, чтобы направлять и указывать. Этим новоприбывшим также нужны помещения, как и новому первому волшебнику. Не хочу казаться черствым, но если вы станете нашим представителем, будете путешествовать, и места в замке станет больше. Поэтому еще одна выгода в вашем назначении состоит в том, что покои первого волшебника будут снова свободны. «Мы не хотим прогонять вас из дома, но новому первому волшебнику потребуется место, чтобы работать и встречаться с коллегами, как и бараху». Магда склонила голову. «Понимаю, старейшина. Можете не переживать, будто гоните меня из дома. Мой дом, дом, который я полюбила, это замок и город Эйдендрилл. Это люди, которых я полюбила, а не стены. Конечно». Я освобожу покои первого волшебника. Вы правы, новому лидеру будут нужны апартаменты. Лицо старейшины ненадолго озарило улыбкой облегчения. По всей видимости, он ожидал, что разговор окажется сложнее. Совет, казалось, сформировал о ней мнение, отчасти основываясь на обвинениях в ее адрес. Спасибо за понимание, Магда. Значит, вы принимаете должность, верно? У Магды не было намерения принимать должность и покидать замок. Что-то здесь происходило. Нечто, угрожающее замку, угрожающее их существованию. Она, казалось, была единственной, кто по-настоящему понимал, что угроза реальна. Магда не собиралась оставлять свои поиски, только чтобы облегчить жизнь совету. Поиск ответов был поручением, которое ей дал сам Барах как муж и как первый волшебник. В то же время она не хотела вступать в открытый конфликт с советниками. Это лишь загонит их в угол и затруднит и без того непростые поиски истины. Я ценю столь щедрое предложение старейшина Кадал и, безусловно, уделю ему серьезное внимание. Но сейчас я хотела бы освободить покои первого волшебника. У меня скромные потребности, и мне не составит труда найти себе место. «Знаю, под Южным Валом есть свободный уголок». Старейшина моргнул, на мгновение потеряв дар речи. Помещения под Южным Валом были наименее приятными в замке, потому там всегда были свободные комнаты. Несмотря на то, какой проблемой Магда была для советников, даже они считали подобные помещения недостойными вдовы первого волшебника. Желание Магды поселиться под Южным Валом могло плохо отразиться на репутации совета. В действительности Магде не было разницы, где спать. Ее заботил лишь поиск ответов. Их нужно найти прежде, чем всех убьют сноходцы. Или этот ходячий кошмар, разорвавший Исидору. Магда задала вопрос, пока старейшина Кадал не отошел от шока. «Вы уже выбрали, кто займет пост первого волшебника?» Сэдлер откинулся на стуле. Кэмбрук и Клей переглянулись. Вестон и Гаймер никак не отреагировали. Старейшина Кадл прокашлялся. «Мы о, обсуждали кандидатов». Он пригладил густые брови. «Мы объявим свое решение в подходящее время и в установленном порядке». Другими словами, он не хотел рассказывать об этом Магде. Она надеялась, что выберут одного из тех, с кем близко работал Барах. Среди них есть хорошие люди. Конечно, старейшина Кадл, я уверена, совет выберет мудро, как он и делал в последнее время. В этой ужасной войне им нужен кто-то сильный, такой как Барах. Как только назначат первого волшебника, Магда должна будет передать ему важную информацию. Он должен будет узнать то, что знала она и никому не осмелилась рассказать. Ей казалось, Барах уже был лишь исторической личностью, унесенной течением времени. Мир двигался вперед. Именно она должна передать знания из прошлого, но только нужному человеку. Магда быстро поклонилась и пошла прочь, прежде чем советники смогли настоять на том, чтобы она приняла предлагаемый пост. Закрывая одну из створок тяжелых дубовых дверей приватных палат совета, Магда услышала шаги. Обернувшись, она увидела обвинителя Латейна с дюжиной солдат из его личной гвардии. Магда шагнула в сторону, уступая им дорогу. «Леди Сирус», – с улыбкой сказал Латейн. «Слыхал, вы оказались в центре очередного злоключения?» «Не следует ли вам отправиться в нижние пределы замка, чтобы отыскать убийцу и предать его суду?» Угрожающая улыбка не исчезла. «Я не считаю, что угроза нашей безопасности ограничена нижними пределами замка. Думаю, опасность гораздо ближе, чем полагает большинство людей». Магда знала, чего он добивается, но отвлекаться на Латейна ей хотелось не больше, чем оказаться вовлеченной в споры с некоторыми членами совета. Ей стоит вернуться к поиску. Боюсь, вы знаете об угрозах лучше меня. Прошу простить, у меня есть дела. Например, поиски новой комнаты? Видимо, да. Довольно печально, что с назначением нового первого волшебника «Вам придется покинуть такие роскошные апартаменты». Магда удивилась, откуда он все знает. «Вовсе не печально. Это лишь место для ночлега. Я рада, что скоро назовут нового первого волшебника. Люди, о которых я забочусь, вот что действительно имеет значение, а не апартаменты». «И что же это за люди, леди Сирус, о которых вы заботитесь?» «Невинные люди нового мира, которых убивают ради идей!» Прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, Магда двинулась прочь. Он поймал ее за руку, останавливая. Магде было больно, но она не собиралась доставлять ему удовольствие, показывая это. «Нет нужды спешить с переносом вещей, леди Сирус. Я могу выручить вас!» договорившись, чтобы вы могли остаться там, где удобно». Единственным ответом Магда была краткая уклончивая улыбка. А потом она вырвала руку и отвернулась. Она смотрела прямо перед собой и не сбавляла шаг перед стеной мужчин в зеленых туниках, преградивших путь. Многочисленная личная гвардия обвинителя отступила в последний момент, чтобы позволить ей пройти». Магда понятия не имела, о чем говорит Латейн, но и не особенно интересовалась, хотя была уверена, он рассчитывал, что заинтересует ее. Оглянувшись, Магда увидела, что обвинитель вошел в палаты совета. Магда гадала, какое дело привело Латейна к совету, что ему потребовалось встречаться на закрытом заседании.